вроде бы не самый заметный эпизод в летописи просто одно из преданий старины глубокой однако он не остался незамеченным возможно были известны и еще какие то детали этого предания так и не дошедшие до нас не сохранившиеся не уцелевшие но даже то что дошло еще довольно долго будоражило величайшие умы предание о вадиме привлекало внимание многих наших писателей екатерина вторая выводит вадима в своем драматическом произведении историческое представление из жизни Рюрика. Княжин написал трагедию Вадим, которую решено было по приговору Сената сжечь публично за дерзкие против самодержавной власти выражения. Ломоносов пытался, но понял, что это бессмысленно, поскольку его труд все одно не пройдет цензуру. Видимо, и он не собирался воспевать Рюрика. Пушкин, еще будучи юношей, дважды принимался за обработку того же сюжета, но дальше этого дело не пошло. Лермонтова также одно время интересовали личность и печальная судьба новгородского героя. Татищев, Карамзин, Соловьев – никто из известных историков не обошел его стороной. И это всего лишь небольшой эпизод в истории русского государства. Так, может быть, он и мог оказаться ключевым. Останься жив, Вадим, и Новгород освободился бы от варягов, а история этого города, да и всей Руси, пошла бы другой дорогой? Скорее всего, да, но что толку теперь гадать? Не более, чем продаваться интригующим, выдораживающим, но абсолютно бесполезным размышлениям. Теперь вопрос. Где в этот момент находился воевода и родственник рурика Олег? На чьей стороне он был? На стороне восставших славян? Нет, скорее всего, Олег и был одним из тех, кто так славно подавил этот славянский мятеж, и на чьих руках кровь славянских богатырей. Не один же Рюрик мечом махал. Олегу по штатному расписанию положено было быть в первых рядах в такой критический момент. Так сказать, впереди, на лихом коне. Вести личным примером. А если принять во внимание предположение Михаила Задорного, что он еще и пылал страстью к жене Вадима, то вопрос, где он был, кажется излишним. Если бы Олег был славянином, то он, скорее всего, оказался бы по другую сторону баррикад. И тогда неизвестно, кто бы еще одолел и как бы сложилась дальнейшая судьба князя Сокола. Но нет, славянская независимость уже тогда Олега не волновала. Абсолютно. Это лишь первый кирпичик в стену нашей аргументации. Не один и не основной, но первый. Кстати, вряд ли дружину русов мог бы возглавить славянин. Такого единства на тот момент у двух этих народов еще не наблюдалось. Это два. Дальше. Утопив в крови непокорство местных славян, Рюрик ведет активную борьбу против славян окрестных за расширение сфер своего влияния. Где должен быть в этот момент Олег? Воевода он? Или просто близкий и доверенный человек? Да ясно где. Снова впереди. Все на том же лихом коне. Или, иным словом, на переднем крае. Это его работа. Кому-кому, а ему в тылах да на печи отсидеться. Это сокол Рюрик мог из столицы руководить, сидя за столом. Да директивы подписывать. А вот Олег со своими бойцами на переднем крае, в самой гуще борьбы тоже же еще варягов на бой поведет? Скорее всего, именно в этих местных боях и противостояниях Олег отрабатывает или нарабатывает и опыт, и мастерство, а заодно и умение общаться с непокорными местными племенами. Скоро все это ему очень потребуется. Как вы помните, такая борьба заканчивается полным успехом со стороны Рюрика, его соратников-всподвижников. Теперь пришлый варяг, единоличный хозяин новгородской земли, северный властелин. Конкурентов нет даже среди своих, ибо оба его брата как-то очень своевременно и одновременно умирают или погибают, оставив несчастного Рюрика кругом сиротой. Теперь Рюрик сидел в Новгороде, как болотный упырь из сказки, и радостно потирал руки. И как тут не вспомнить то, что писал о русах персидский историк Ибн Русте. Все они постоянно носят мечи, так как мало доверяют друг другу, и коварство между ними – дело обыкновенное. Если кому-то из них удается приобрести хоть немного имущества, то родной брат или товарищ его тотчас начнет ему завидовать и пытаться убить его или ограбить. Вот так. Понятно, что это лишь личное мнение перса, к которому вы можете прислушаться, а можете махнуть на него рукой и забыть. Это высказывание тоже не истинно в последней инстанции, но задуматься заставляет, тем более, что не так уж и часто его пытались оспорить. Да и в заключении своем перст не одинок, поскольку в большей или меньшей степени оно подтверждается и другими источниками. А дальше, как глаголит летопись, Рюрик наделяет своих верных людей завоеванными землями и раздаде грады племенем своим и мужем. Онову полтиск иному Ростов, иному же Белоозеро. Мог быть Олег в их числе, не мог, а должен, ибо на тот момент он становится самым близким соратником и советником новгородского князя Люрика. К примеру, и Псков мог из рук Люрика получить, как человек самый близкий, доверенный и родной, к тому же обладающий определенной силой. Оное, может, и было написано, да со временем оказалось утрачено. Лучше-то Тищева и не скажешь. До этого Псковым обладал Рюриков братец Синиус, но он уже мертв и свои претензии высказать не сможет. Следующий момент в действиях новгородского князя тоже наводит на определенные размышления. Обосновавшись прочно в болотистом краю, на окраине всея Руси, Рюрик начинает завистливо поглядывать на киевские владения князя осколда Потихоньку он начинает точить зубы и готовить на них свою экспансию. Видимо, тоже с целью освобождения. Сам он до этого додумался, или это мудрый Олег его надоумил, мы уже не узнаем. Протоколов заседаний и стенографии застольных бесед не сохранилось. Скажем одно, в одиночку таких решений не принимаю. Сначала желательно посоветоваться с товарищами, с кем-то из близких, неглупых и чутких, желательно имеющих воинский опыт. У Рюрика именно такой человек и был под рукой, так что без Олега и здесь не могло обойтись. Тем более, что после смерти Рюрика Олег вновь идет этим же самым путем, успешно продолжая начинание старого князя. Правда, первый блин получился комом. Рюрик пока не готов тягаться со осколдом, не того он полета птица, и в первом раунде противостояния победа, причем за явным перевесом, осталась за осколдом. Получив мощный пинок от киевского князя, Рюрик-сокол уполз в свое владение, затасковал и затих, до самой смерти не вылезая из северных болот. Затаившись за дремучими лесами, варяг привычно нервировал соседей, поскольку на большие сил уже не хватало если верить письменным источникам то в последние годы жизни рюрик пожинал плоды своей бурной деятельности и устраивал семейные дела на ту пору если верить летописцу, находнику было около 80 лет самая пора для семейных дел до этого ему заниматься ими было недосуг наследником он не обзавелся так что теперь пришлось поднатужиться иначе норманисты ему бы этого в жизни простили так что хош не хоож А раз задача поставлена, то ее надо выполнять. Как говорится, взялся за гуш. Вот здесь хочется сделать небольшое лирическое отступление. Мы обещали вернуться к легенде, создаваемой Михаилом Задорновым. И вот час настал. Самое время для продолжения. О том, как проходили последние годы жизни новгородского князя, по версии Михаила Николаевича, вы узнаете из этого небольшого рассказа в исполнении автора. Зачем пересказывать мастера, когда можно один раз прочитать? Напомним еще раз. Все летописи говорят о том, что именно в последние годы жизни Рюрик улаживал дела семейные. В этот момент новгородскому князю миновал как минимум седьмой, а то и восьмой десяток. Как вы, наверное, помните, мы оставили израненного Рюрика после победы над Хазарами. Он выжил и, видимо, одумался. Только что его к этому подвигло, раны или радость от победы, неважно. Может, по голове изрядно мечом досталось, может, булавой шандарахнули. Только вот наступило, наконец, просветление в уме. Михаил Задорнов видит это так. Знаете, Ватсон, кто вылечил его от этих ран, которые могли стать смертельными? Олег? Нет, Ватсон, но вы почти угадали. Ведунья, сестра Олегова Ефанда, признала в нем истинного князя. Венчались на ерилиной горе. Вскоре сын родился, Игорем назвали. С женой прежний князь расстался. Она отплыла на закат и дочку с собой забрала. Горько плакала дочь. Знала, что отца может в жизни более не увидеть. И правда, недолго оставалась жить у Люрику. Раны подорвали его силы. Выполнить то, о чем мечтали с Олегом, так и не успел. Объединить в единых границах полян, древлян, пятичей, кривичей, новгородцев и других славяно-русов, рассеянных по лесам и рекам. Очень беспокоился Ророк за будущего наследника. И Фанда успокоила, повторила слова у Милы. Вырастет хотя и без тебя наш сын, но в любви к тебе, потому я рядом буду, а я всегда любила тебя. С того самого момента, как впервые увидела. Успокоенным ушел князь Ророк Рюрик из жизни. И Фанда, гонца, к дочери с прежней женой послала. Дочь вовремя поспела. Прощение матери привезла. Михаил Задорнов. Если верить Задорнову, силы Рюрика подорвала совсем не рана, а новая жениба. В случае с новгородским князем это мероприятие было гораздо опаснее, чем нашествие хазар поскольку те пришли и ушли, а жена все время под боком. А если согласиться с выводами Михаила Николаевича, то получается, что Ефанда, несмотря на возраст, а ведь, судя по летописям, она не могла быть намного моложе Люрика, оказалась женщиной задурной и игривой. Даже подборку журналов «Секс для инвалидов и пенсионеров» подготовила, чтобы было что почитать князю на досуге между утехами любовными. А со своими воинскими забавами он все самое главное в жизни упустил. А в семейной жизни не только воинский напор нужен. Тут на одну лишь силу не надейся. Зная, что нужен наследник, Ифанда расстаралась для будущего русского государства, а заодно и себе в удовольствии. Нужно было поспешать, и так со свадьбы затянули. Слава Яриле, сил у Рюрика для нужного дела хватило, поскольку жена знала, как их поддерживать. Не зря же она была ведунья. Но преклонный возраст князя взял свое. Никакое зелье уже не помогло. Укатали сивку крутые горки. Однако последний свой подвиг варяг выполнил. А насчет светлого будущего, ожидающего их потомства, Ифанда Рюрика успокоила. «Все будет хорошо, верь мне, я знаю. Больше того, я вижу». Так измочаленный устройством своих семейных дел Рюрик и отошел в мир иной. Тризну по князю отпраздновали веселую, пели, плясали, рассказывали уморительные случаи из его жизни, смеялись, никто не плакал, не причитал. К чему это? Радоваться надо, что человек не зляшнюю жизнь прожил, а потому и душе ророга было легко покидать землю матушку. Михаил Задорнов Интересно, а на Тризне что, забавные истории из жизни Рюрика рассказывали? А смеялись люди на ней от того, что обсуждали последние перипетии его буйной семейной жизни? Ведь больше ничего такого смешного в жизни Сокола не было. Это он незадолго перед смертью стал чудить. Странный у Михаила Николаевича подход. Но итог он подметил верно. Многие праздновали, когда Рюрик умер. От счастья, что теперь, когда его нет, может быть, удастся зажить вновь по-человечески. Но это все на бумаге. Зато представляете, как женитьба Рюрика и его последние годы, где он улаживает свою семейную жизнь и производит наследника, будут смотреться на большом экране. Особенно эротические сцены и веселые поминки. Мы даже жанр для такого фильма боимся определить, особенно в свете того, что большинство сцен с целью привлечения зрителя должны быть показаны довольно откровенно. Причем, как вы уже поняли, не только сцены битв и походов. Вот так снимается кино. Вот так создаются современные легенды. Может, это было бы не так забавно, если не накладывать всю эту билиберду на историческую реальность с соблюдением хронологии. Но иначе нельзя. Ведь Михаил Задорнов пишет книгу о нашей истории, а потом давайте к ней так и подходить. Это же явно не юморезка. А уж дальше, хотите верьте, хотите нет. Ну да ладно. От рассказа михаила задорнова вернемся к официальным документам а они сообщают что умирая рюрик передает свое княжество родичу олегу в год 6387-879 умер рюрик и передал княжение свое олегу родичу своему повесть временных лет к этому моменту олег должен был себя зарекомендовать с лучшей стороны. Кому мог умирающий сокол передать свое княжение? Родственнику, сподвижнику, соратнику и единоплеменнику. Особенно, если, как мы помним, у того хоть и призрачные, но эти права на престол и так были. Если бы Олег был славянином, вряд ли бы Рюрик передал ему державу, да и дружина не одобрила бы и не стала подчиняться ни русу это тоже не стопроцентный аргумент, но аргумент полностью укладывающийся в нашу теорию. дальше будут и другие косвенные подтверждения данной версии, о которых мы будем изредка напоминать но с этим все как и с теми моментами где олег не упоминается напрямую а может только подразумеваться теперь олег выходит на передний план как самостоятельная личность как самостоятельный князь и появляются факты на которые мы уже можем смело опереться. Еще раз повторимся, это все пока были лишь догадки, но отмахнуться от них так просто нельзя. Или вы по-прежнему считаете, что Олег был в стороне от всех происходящих событий, вдали от конфликта? При таком раскладе Рюрик бы ему княжество не оставил. Олег не краснодевец, чтобы за красивые глаза что-то получить. Он настоящий воин, и совсем скоро это докажет. Теперь из области предположений ненадолго перейдем в область неподкрепленных фактами, догадок и рассуждений. Олег – человек деятельный, активный и целеустремленный, при этом прагматичный, жесткий и идущий к своей цели кратчайшим путем, не боясь ни подлостей, ни условностей, ни компромиссов. Он трезв, расчетлив и в меру жесток. По сравнению с Рюриком, Он более дальновиден. Он вообще фигура иного масштаба. Живя достаточно долгое время под крылом сокола и участвуя во всех его авантюрах, аферах и набегах, он постепенно перерос своего родственника-покровителя, и тот уже стал тормозить его имперские амбиции. В таком случае, как это бывает у русов, по словам восточных авторов, он мог просто ускорить уход зажившегося на свете новгородского князя в мир иной и узурпировать власть. Рюрик и так пережил свое. Что он еще мог сделать или совершить в таком возрасте? Так мог рассуждать и Олег. Рюрик живучий, а его время уходит. Да и Рюрик хоть и родня, но не кровная Сколько можно ждать? В руках Олега был контроль над дружиной. А поскольку он был не только ближайшим родственником почившего, но и ближайшим сподвижником, то трудностей и сменении власти не предвиделось. Власть еще была за Рюриком, а сила уже за Олегом. Вот так подумал-подумал, да и помог прибраться князю Соколу лучший из миров. Ничего личного. Вот это как раз из области предположений. Только предположений. Не верите, примите за сказку но ничего невозможного в этом не видится, особенно после того, что мы читали у того же Задорного о рюльке. Тем более, что в биографии вещего князя будут и более неблаговидные поступки, а этот просто бы уложился в их канву. К сожалению, и здесь не доказать, не ни опровергнуть ничего нельзя. Каждый останется при том, во что хочет свято верить. Но не подумайте, что мы возводим на праслину на легендарного князя. Совсем нет. Просто такие эпизоды, присущие той кровавой эпохе, совсем не редкость. А к самому князю мы никакой личной антипатии не испытываем. Может, даже совсем наоборот. Но вернемся к нашему герою. Пока Олег становится полноправным и единственным правителем Новгорода, так сказать, северной столицы. В следующие 25 лет Вещий-князь занят расширением своей державы. Придя к власти, Олег сразу развивает бурную деятельность. В год 6390-й, 882-й, выступил в поход Олег, взяв с собою много воинов, варягов, чуть, славян, мерю, весь, кривичей, и пришел к Смоленску с кривичами, и принял власть в городе, и посадил в нем своего мужа. Оттуда отправился вниз и взял Любич. И так посадил мужа своего. Так говорит нам повесть временных лет. Новгородский князь показывает себя умелым организатором. Его войско довольно разношерстно, но при этом хорошо организовано. Он совершает то, что Рюрику было совершить не под силу. Вообще новгородский сокол никогда не мог толком ничего организовать, поэтому дальше Новгорода продвинуться и не сумел. Так и остался на окраине, в стороне от главных дел. Олега такой вариант не устраивал. Он сразу собрал для будущего похода под свою руку несколько племен. Можно сказать, целый интернационал. Смоленск и Любич были присоединены к владениям Олега без каких-либо особых затруднений. Первые удачные завоевания и то, с какой легкостью они даются, разжигают аппетит новоявленного князя. Теперь его взгляд вновь упал на Киев. Причины, по которым Олег решился на войну с Южной Русью, лежат на поверхности, и их недвусмысленно указал Татищев. Олег был муж мудрый и воин храбрый, слыша от киевлян жалобы на Осколда и позавидовав области его. Действительно, в Киеве сейчас было немного беспокойно. Жалобы киевлян Олега мало волновали, но много радовали. Он охотно принимает у себя посланников, прибывающих с юга. Это начало заговора. Что это за жалобы и о чем они были, вы поймете буквально немного погодя. Для Олега главным было то, что, казалось бы, совсем недавно незыблемое положение Осколда пошатнулось. Он стал уязвим, и это нужно было использовать. У того же Татищева читаем еще. Не без причины зависть Олегу подалась на Осколда идти и его убить. Чему может свойство оное? наиболее поспешествовала только песцы краткостью от нас закрыли зависть это сильный побудительный мотив особенно для руса поэтому песцы и не стали развивать эту тему а киев был на тот момент владением куда более приоритетным и элитным чем северная русь где когда-то прозебал юлик и где сейчас руководил сам олег олег решил что и в этот раз сможет совершить то что до него рулику совершить не удалось. Он узнал, насколько силен и опасен Асколд, представлял себе крепость и отвагу его дружины, поэтому решил не атаковать противника в лоб, а избрать иную тактику – пойти на хитрость. Пусть для подготовки понадобится больше времени, зато крови прольется меньше, а успех куда как более гарантирован. Олег все рассчитал, однако главным было то, что и время для удара по Киеву было выбрано очень удачно. После византийских походов князь осколт проникся христианскими идеями и решил сменить веру. Вроде бы это личное дело каждого, но не тут-то было. Дружина креститься отказалась. Политическая верхушка тоже осталась предана старой вере и кардинально менять ничего в государстве не собиралась. Но над их спокойной и привычной жизнью внезапно нависла угроза. Пришла она оттуда, откуда не ждали.